Глава вторая. Утром спустился вниз, часов в одиннадцать утра. Все проспал нафиг. Отца уже след простыл, умотал на работу. Зато застал на кухне маму. «Ма, ты плачешь, что ли?» Спросил я, тронул ее за плечи и развернул к себе лицом. Она вся дрожала от бивших ее рыданий. Я нахмурился. «Что за чертовщина творится в нашем доме? Неужели эта девчонка виновата в том, что мама плачет?» М «Матвей!» Охнула она и кинулась мне на грудь. Прижалась крепче, словно я был ее единственной защитой и опорой. «Ты... ты что тут делаешь? Ты же должен был быть еще в лагере!» Она слегка отстранилась и посмотрела мне в лицо, стирая пальцами слезы со своих щек. «Ты уехал раньше?» «Да, там тухляк, мам», — ответил я. «Зато тут меня ждала веселье». «Ты ее уже видел, да?» Остановила мама на мне задумчивый взгляд. «Малолетку эту!» – сморщился я, словно вспомнив не девушку, а мерзкого таракана. «Видел. Не понял, какого черта она тут забыла». Мама шумно вздохнула и стала смотреть впереди себя. Видимо, она не готова была к разговору, ведь я появился дома слишком неожиданно, и тогда, когда меня не ждал никто. Мама мне рада, конечно, но к разговору о девчонке все же оказалась неподготовлена. Что же случилось на самом деле? «Матвей!» — Папа будет тебя ругать за побег из лагеря, — сказала она негромко, взявшись за посуду, которой занималась до моего появления на кухне. — Зря ты самовольничаешь. Тебе еще неделю до конца смены оставалось быть в лагере. — А вы в это время потихоньку бы удочерили ее вместо меня и поселили бы ее в моей комнате? — Матвей, — выпрямилась мать и строго посмотрела на меня. — Отец никогда тебя не предаст. — Ты что? Ну, просто она будет жить с нами пока не закончит школу и пока твой папа не устроит ее жизнь. Зачем ему вообще устраивать ее жизнь?» Пожал я плечами. «Не понимаю. За каким шутом ему забота об этой серотинке? «Потому что он...» Мама начала говорить, но вдруг снова заплакала. «Да что за блин? Что же натворил отец? Неужели это его какая-то внебрачная дочь? Мама не переживет такого предательства. Да и я тоже». Лично раскрашу так, что мало не покажется, если он посмел мать предать. Не посмотрю, что отец родной. От души отделаю. Пусть тогда со своим выродком вдвоем и валят из этого дома, а нас в покое оставят. Почему, мама? Спросил я тихо, но грозно. Мать услышала мой тон и отвела руки от лица. Матвей, только прошу тебя, давай без резких действий. А они понадобятся? Спросил я и сжал кулаки крепче. Немедленно говори мне, что он сделал. Не смей защищать его. Это его дочь внебрачная. Он тебе изменял? Нет, покачала головой мама. Она ему не дочь. По крайней мере, согласно результатам экспертизы. Мы ее провели. Но насчет измен я не знаю, Матвей. Это все слишком сложно. Тогда зачем он взял этого щенка в дом, если она ему вообще никто? Начал закипать я не на шутку. Все это похоже на театр абсурда. Такое ощущение, что все это дурной сон. Я просто проснусь и пойму, что этот бред мне только показался. «Простите», — услышал я за спиной шаги, и голос главной героини всего бреда. Нет, мне это, к сожалению, не снится. Девушка поняла, что вторглась на кухню не вовремя и нарушила важный диалог между мной и мамой. И отступила на несколько шагов от нас. «Ты...» что то хотела спросила ее мама стараясь держать спину прямо несмотря на то что лицо ее было явно заплакано. я же поджал губы так и чесались руки немедленно вытурить на халку не только из кухни но и вообще из дома увести ее куда то в лес и там бросить пусть ее волки сожрут или медведь задерет никому она все равно не нужна я уставился сам на нее словно злой волк Девчонка словно прочла мои не самые добрые мысли о ней и вжала голову в плечи. Она побледнела от страха, глаза ее стали просто огромными и полными ужаса. Она отступила еще на пару шагов назад. «Правильно, милая, бойся меня. Я тебе не друг. Я твой самый страшный враг. Таких ты еще не видела и не встречала. Эта встреча тебе сильно не порадует. Как она не радует и меня!» Я продолжал сверлить ее взглядом, пытаясь ей сказать одними глазами пока что только глазами, что ей лучше сейчас убраться в нору, желательно подальше отсюда, и не возвращаться, если жить еще хочется долго и счастливо. — Я... Извините, я зайду позже. Пискнула она, и тут же ринулась вон из кухни. Желобаки на моем лице так и заходили ходуном. Вряд ли ей тоже комфортно с нами под одной крышей. Так и зачем ей тут оставаться тогда? Может, ей в приюте лучше будет, чем здесь, со мной? Точнее, Я даже был уверен в этом, глядя вслед девчонке. Эта сиротка пожалеет, что посмела вторгнуться в мою жизнь и обидеть мою маму, пусть и косвенно. Я этого щенка тут не стану терпеть. Сама сбежит отсюда очень скоро, и в нашем доме снова наступит мир и покой. Мама перестанет плакать, отец ловит шизу, а я бесится на этом фоне. Удивительно, что какая-то мелкая пигалица без рожи и кожи вывела из равновесия целую семью. Дурной талант. Нам такой не нужен в доме. Мама, отец тебе изменял с матерью этой дворняшки?» задал вопрос я напрямую, сложив руки на груди и строго глядя на мать. Только не надо лгать и щадить мои чувства. Я уже достаточно взрослый, чтобы это понимать, а ложь заверстучую и ненавижу больше всего на свете. Скажи правду, мам, я должен знать. А что это изменит? шмыгнула снова носом мама и вытерла его платочком. Даже если и изменял. Что конкретно ты сможешь с этим сделать? — Настучу по голове твоему мужу. Рыкнул я и сделал шаг в коридор. Прямо сейчас прыгну на свой байк, чтобы быстрее добраться без пробок прямо в офис отца и поговорю с ним очень конкретно.